неограненные самосветы и если был среди сияющих один неограненный самосвет то таковым являлся орден воли форматоров ибо при всей своей предприимчивости его члены отличались неорганизованностью инвия называла их капризными досаждающими ненадежными не сомневаясь в том что остальные придерживаются того же мнения Возможно, и мне, как нередко случалось, относилась к ним предвзято. Ибо об этом ордене говорили, что он самый пёстрый, включая рыцари с разными нравами, и общее у них одно любовь к приключениям, навезнее диковинкам. Из слов сияния. Глава 7, страница 1. Адалин сидел в кресле с высокой спинкой, держа в руке чашу с вином. И слушал, как снаружи грохочет великая буря. В этом каменном убежище он должен был чувствовать себя в безопасности. Но вы, великие бури делали человека слабым и беззащитным, где бы тот ни находился. Быстрее бы уже пришёл плач, который положит конец штормам хотя бы на пару недель. Принц поднял чашу, приветствуя Лита. Тот как раз шёл мимо. Он не видел его наверху на террасе питейного заведения. Но эта комната также служила убежищем на случай великих бурь для нескольких лавок конечного рынка. Ты готов к нашей дуэли? спросила Далин. Я жду тебя вот уже целую неделю. Лысеющий Каратышка выпил вина, потом опустил чашу, не глядя на Далина. Мой кузен намерен убить тебя за то, что ты вызвал меня на дуэли. Бросило он.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 Элит улыбнулся побелевшими губами и двинулся дальше. Жутковатый парень. Что Шадалин разберётся с ним через 2 дня, но до того завтра предстоит встретиться со сколочником Паршенди. Эта встреча нависла над ним словно грозовой фронт. Что случится, если наконец-то наступит мир? Он обдумывал эту мысль, рассматривая вино в чаше и краем уха прислушиваясь к тому, как Элит позади него с кем-то разговаривает. Этот голос был до лину знаком. Принц резко выпрямился и бросил взгляд через плечо. Как давно Саадиас стоял там, и почему Адалин его не заметил сразу же, как вошел. Саадиас повернулся к нему со спокойной улыбкой. Может, он просто… Саадиас в модном коричневом жакете и вышитом в широком галстуке зеленого цвета вальяжной походкой направился к Адалину, сцепив руки за спиной. Пуговицы на полах жакета были из самосветов, изумруды в тон галстуку.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 У тебя всегда был острый глаз в вопросах стиля, продолжил Садис. Мне интересно твоё мнение. Полагаю, жакет великолепен, но переживаю, не коротковат ли он для нынешней моды. Что сейчас носят в Леофаре? Садис расправил плечи жакета, проведя руку и так, чтобы продемонстрировать перстень, соответствующий пуговицам. Изумруд перстень, как и пуговицы на жакете, был негранёный. Самосветы мягко лучились буресветом. Негранённые изумруды. Подумал о долине, посмотрел Садиасу в глаза. Тот улыбался. «Самосветы я приобрёл недавно», — заметил Садиас. «Они мне очень нравятся. Он заполучил камни во время вылазки на плоту вместе с Рутаром, в которой не должен был участвовать. Помчался впереди других великих князей, как в старые добрые времена. когда каждый из них пытался первым заполучить трофей. Я тебя ненавижу, прошептала Далин. И правильно делаешь. Садия составил в покое свой жакет. Он кивком указал на стоявших неподалёку телохранителей моставиков, которые наблюдали с явной враждебностью. Моя бывшая собственность хорошо с тобой обращается. Я видел, как подобные им патрулируют здесь не рынок. Мне это кажется забавным, но сомневаюсь, что я смогу когда-нибудь объяснить почему. Они патроллят, чтобы создать лучший алиткар. Так вот, чего желает Далинар? Ты меня удивила. Он болтает о справедливости, конечно, однако не позволяет, чтобы она шла своим чередом, чтобы всё шло как полагается. "Садис, я знаю, куда ты клонишь", прорычала Далин.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 Впрочем, судя по тому, что я слышала, другие великие князья пришли к согласию относительно того, что ни один из нас не годится для таких должностей. Он отвергает авторитет короля, подумала Далин. Вот буря. Это плохо. Принц стиснул зубы и осознал, что поднимает руку, намереваясь призвать клинок. И тут же её опустил. Надо придумать, как заманить этого человека на дуэльную арену. Убить Садиуса сейчас, как бы он этого не заслуживал, означает подорвать те самые законы и заповеди, которые отец Адалина пытался поддерживать ценой немалых усилий. Но буря до чего сильное искушение. Садиус снова улыбнулся. Адалин, ты считаешь меня плохим человеком? Это слишком мягко сказано.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 И каждый в каком-то смысле представляет собой тень человека, которого я любила. Он наклонился вперёд, глядя Долинну прямо в глаза. Сынок, я не душу, Литкар. Я изо всех сил пытаюсь сохранить хоть пару его частей, чтобы они сумели выдержать тот крах, который навлечёт на нас твой отец. Не называй меня сыном, прошептала Долин. Ладно. Садясь, стал Но я вот что тебе скажу. Я рад, что в тот день на башне ты выжил. Через сколько там месяцев и из тебя получится отличный великий князь. У меня предчувствие, что лет это через 10 после продолжительной междуусобной войны между нашими домами, мы создадим сильный альянс. К тому моменту ты поймёшь, почему я сделал то, что сделал. Сомневаюсь. Задолго до этого я воткну меч тебе в брюхо. Садия сочёл салютовал ему чашей с вином и ушёл прочь, присоединившись к другой группе светлоглазых. Адалин позволил себе долгий усталый вздох и опять откинулся на спинку кресла. Стоявший неподалёку низенький охранник мостовик, тот у которого была сидина на висках, уважительно кивнул принцу. Адалин сутулился в кресле, чувствуя себя опустошённым, и так просидел до окончания великой бури. Люди уже начали расходиться.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 Он мог бы заказать экипаж и для себя, но столько времени провел в заперти, что было приятно прогуляться на открытом воздухе. В прохладном, влажном и свежем после бури. Сунув руки в карманные мундира, принц спустился по дороге, ведущий через внешний рынок, обходя лужи. Садовники начали выращивать декоративный сланцекорник вдоль этой дороги, хотя тот пока что был не очень-то высоким — всего несколько дюймов. Чтобы получился настоящий гребень и сланцекорника требовались годы.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 «Мы собирались проверить, все ли в порядке у великого князя, и тут...» Адалин не услышал остального. Он протолкнулся через мостовиков и наконец-то увидел, что высвечивали сферы на полу гостиной. Опять нацарапанные глифы. Принц присел, пытаясь их прочесть. К несчастью, они не походили на какое-нибудь изображение. Он решил, что это цифры. «Тридцать два дня...» Прочитал один из мостовиков... Низко росла Зерец. Ищи центр при исподня. Вы кому-нибудь об этом говорили? спросила Далин. Мы только что это обнаружили, ответила Зерец. Выставьте охрану у обоих концов коридора, распорядился принц. И пошлите за моей тётушкой. Адалин призвал клинок, отпустил и снова призвал. Он так делал, когда нервничал.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 Отец уже доказал, что не безумен. Тетушка на ванне перевела целый документ, написанный на напеве Зари, используя его видения в качестве руководства. Видения были от всемогущего. Все складывалось. И теперь это… «Их сделали ножом», – заметила на ванне, присев возле глифов. «Гостиная была большой, просторной, ее использовали для приема посетителей для собраний. Двери в дальней части комнаты вели в кабинет и спальню. Этим ножом, ответил Далинар, демонстрируя поясной нож. Такие носили большинство светлоглазых. Моим ножом. Край был затоплен, на нём всё ещё виднелись частички камня из выдалбленных желобов. Царапины подходили к размерам ножа. Они нашли его у дверей в кабинет Далинара, где он провёл великую бурю. Карету на Ване задержали, ей пришлось вернуться во дворец, чтобы не быть застигнутой вне укрытия во время шторма. Кто-то другой мог его взять и сделать это, резко бросила Далин. Мог пробраться в твой кабинет, вытащить нож, пока ты был погружён в ведение, войти сюда. Далина и Навани посмотрели на него. Иногда, сказала Навания, правильным ответом оказывается самый простой. А Далин вздохнула.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 Он посмотрел на Аделину. Велим оставикам заполнить корапин и кремом, а после пусть положат ковёр на ту часть пола. Я обо всём позабочусь. Хорошо, рассеянно бросил Далинар. А потом выспись, сын. Завтра важный день. Аделин кивнул. Отец, тебе известно, что среди мостовиков есть паршон? Да, ответил Далинар. Он был с ними с самого начала, но его вооружили только после того, как я разрешил. — С чего вдруг ты это сделал? — Из любопытства. Долинар повернулся, кивком указал на глифы на полу. — Скажи-ка, Навани, если предположить, что цифры — обратный отчет до какой-то даты, то это окажется день, когда придет великая буря. — Тридцать два дня? — переспросила Навани. — Да.